Общество и злая лая Церковь неоднократно и очень активно выступала против соответствующей фразеологии, подчеркивая недопустимую антихристианскую сущность инвектив сексуального типа. Сравним отрывок из челобитной нижегородских священников 1636 года. «Да еще государь друг другу лаются позорной лаею, отца и матери блудным позором в рот, в рот и в горло, бесстудную самую позорную нечистотою языки свои и души оскверняют. В отношении к мату государство разделяло резко негативную позицию церкви. В многочисленных древнерусских и более поздних источниках отмечается, что матерная лая оскорбительна сразу для трех матерей — для матери Господа, для всех матерей человеческих, включая собственную мать сквернослова, и для матери земли. А в этот день осквернившему себя руганью возбранялось входить в церковь, с ним запрещалось вместе есть и пить, с его поведением связывались насылаемые Богом беды и скорби. В современных богословских учебниках утверждается, что от матершинника отступает благодать Божья, на нем нет Божия благословения в соответствии с учением апостола Павла, срамословцы не наследуют царство Божие. В исследовании на материале английского языка первые места в списке наиболее осуждаемых слов присуждены словам motherfucker, cunt и другим словам сексуального и обнажающего ряда. Верховным судом США в 1978 году наиболее непристойными словами официально признаны счёт fuck «Пис», «Кок», «Сакер», motherfucker, count, tits. Русские соответствия далеко не столь же одинаково непристойные. Приблизительно неадекватные соответствия. Срать, ебать, сать, хуесос, ебучь собственную мать, пизда, титьки. Американские газеты даже отказались опубликовать соответствующий список ввиду его крайней нецензурности. На сегодняшний день... Трудно представить и соответствующие русские слова в тексте официального постановления в газете. То есть ситуация достаточно абсурдна. Определенные слова запрещаются, но при этом не приводятся. С другой стороны, опрос в Великобритании показал, что целый ряд слов, еще недавно безоговорочно считавшихся крайне грубыми, теперь не вызывает возмущения у большинства тех, кто слышит их с телеэкрана. Газета «Гардиан» за 1991 год сообщает, «Из 56 опрошенных считают допустимыми в инвективе такие, например, слова как «Дам» — 51 человек, «Блади» — 47, «Хэл» — 45, «Щет» — 39, «Крэп» — 39, «Гат» — 38, «Крайст» — 37, «Джизус» — 36, «Боллс» — 35, Готалмайти тридцать пять, Фарт тридцать три, Торт тридцать два, Тиц тридцать тот, двадцать восемь, Пис двадцать восемь. Как видим, в этот список попали главным образом богохульства эскатологизмы, частично утратившие свою убойную силу.